С этого памятного дня прошла неделя. Лика по-прежнему бегала на работу, переодевалась в костюм Белоснежки и предлагала покупателям картонки с ароматами духов. Домой часто возвращалась вместе с Ариной, которая была страшно разочарована, когда Лика рассказала ей о своих приключениях в дождливый день. «Ты просто непоправимая дура», — сделала вывод подруга, когда услышала эту историю. «Ты спасаешь ребенка-миллионера, который к тому же не женат, и... ничего? Где твоя голова?» «Он тебя хотя бы отблагодарил?» «Как? Материально, дуреха?» «Нет», — растерялась Лика. «А должен был?» «Но он же жадюга. Владелец завода в газет, пароходов, а скромную девушку поощрить не додумался. Ты, Ликуся, так и будешь стоять у входа в магазин, если не возьмешь судьбу за хвост?» «И как я должна ее взять? Предложить себя на блюдечке с золотой каемочкой? А почему нет? Тоже вариант. К тебе его ребенок тянется». — Сначала нянькой на работу наймись, а там и до постели недалеко. Главное — в дом попасть. Он уже год как отдавил. Наверняка баба ему нужна. — Ты на меня посмотри, — возмутилась Лика, — какая я баба. Он старше меня на десять лет, не меньше. Я для него как ребенок. Маленькая собачка всегда щенок. Таких, как ты, на руках всю жизнь носят Видела, как на тебя охранник поглядывает? — Какой? Лика посмотрела на вход. Высокий парень в идеально выглаженной голубой форменной рубашке и черных брюках как раз сейчас смотрел на нее. Заметив взгляд девушки, он широко улыбнулся и помахав в качестве приветствия рукой. Так у Лики завязалось дружеское знакомство с охранником. Они работали в две смены по три человека, следили за порядком, заставляли посетителей проходить через рамку металлоискателя, отвечали на вопросы. На обед бегали по очереди. Сашка, жизнерадостный молодой человек, с улыбкой во все лицо, не сводил с нее глаз. Начиналось все как обычно. Простое приветствие, улыбка, шутка. И вот они уже разговаривают на «ты». И во время обеда делятся смешными случаями и анекдотами. «Слушай, пойдем сегодня в ресторанный дворик», — предложил Лики Саша. «Я уже освободился. А ты?» «Давай. Я только отпрошусь и деньги возьму. А там не очень дорого». Обычно девушки, работавшие в бутике, приносили еду из дома. В комнате для персонала стоял кулер с водой, а в шкафчике лежало все необходимое для перекуса. Чай, кофе, сахар, печенье и даже пакетики ролтона Лика забежала в комнату для персонала, попросила Арину приглядеть за ее стойкой, пока она обедает, и исчезла. сашка Сашкой они договорились встретиться у лифта. Весело смеясь, они ввалились в роскошные двери подъехавшей кабины. Сзади зашли люди, и их с Сашкой развели по разные стороны. Лика оказалась прижатой к стеклянной стене. Она повернулась, чтобы найти Сашку, и увидела прямо перед собой темный в тонкую полоску костюм, белую рубашку. За пол знакомого парфюма защекотал ноздри. Лика подняла глаза и наткнулась на немигающий взгляд Кирилла Андреевича. Сердце пропустило один удар, потом заколотилось, как бешеное. — Здравствуйте, — пискнула Лика. — Сегодня хорошая погода, правда? — Правда, — донеслось в ответ. Ой, простите, чушь говорю, это я от неожиданности. Лика не знала, как себя вести в такой ситуации. Грубо оттолкнуть хозяина и присоединиться к Саше не смела. Попросить, чтобы он подвинулся, почему-то не могла. Язык будто присох к нему не желал подчиниться хозяйке. Вдобавок ей казалось, что от нее пахнет потом, так как был невыносимый жаркий день, от которого не спасала и прохладная кондиционера. А может, этот липкий пот вызвала не жара, а опасное соседство? лека не знала, но все равно чувствовала себя некомфортно. Мысли, как испуганные мыши, метались в голове. Изо всех сил, делая вид, что Кирилл Андреевич ее совершенно не волнует, опираясь спиной на стенку лифта, она привстала на цыпочки и посмотрела над темным в полоску плечом, а потом махнула Сашке. И тут же уронила руку, испугавшись, что запах пота ударит в нос Кириллу. Покраснела от смущения и неловкости. Лика попыталась нырнуть под руку хозяина, но снова увидела его плечо. Она сделала шаг в другую сторону и опять наткнулась носом, теперь уже в голубой галстук в клеточку. «Что такое?» — мелькнула паническая мысль. «Он меня не хочет пропускать?» «Лика, ты где? Мы выходим!» — услышала она голос Сашки. Лифт остановился на четвертом этаже, где находился ресторанный дворик, и народ начал рассасываться. Кирилл Андреевич молча сделал шаг в сторону, пропуская Лику. Она уже была в атриуме, но неожиданно для себя обернулась. Он стоял смотрел ей вслед. На лице застыло странное выражение, смесь удивления, разочарования и обиды. «Странный он какой-то», — пожаловала плечами Лика и догнала Сашку. «Что хозяин от тебя хотел?» «Он ничего не сказал, просто стояли и все». «Да? А мне показалось, что он на тебя злится». «Почему?» «Ты у него спроси. Лицо было такое, будто он хотел схватить тебя за плечи и потрясти. По скулам гуляли живаки, а рот сжался так, что превратился в тонкую нитку. И как ты это разглядел? Ты же у него за спиной был». А он повернулся и посмотрел на меня. Я думал, что прожжет взглядом. Глаза такие тигриные и яростные, мороз по коже. «Тебе показалось?» Лике совсем уже стало плохо. Она чувствовала сердцем, что надвигается новая неприятность, но с какой стороны ее ждать, пока не знала. Вообще, Сашка остановился и задумчиво посмотрел на Лику. «Ты на меня не ругайся, это просто предположение, но мне показалось, что он тебя ревнует. Вот если бы мне нравилась девушка, а я застал бы ее с другим парнем, чувствовал бы то же самое. Ты откуда такую чужую взял? Кто я такая, чтобы нравиться самому хозяину? Не знаю». Так, мысли вслух, погоди, а может, ты на его ноге стояла и не заметила? Скажешь тоже, — Лика хлопнула его по руки и засмеялась. Я не думала, что у тебя такая богатая фантазия. Куда пойдем? Выбирай ты, я сегодня угощаю. Хочешь фастфуд? Они как раз приходили мимо ресторана Сабвэй. Лика посмотрела на прилавок с разнообразием наполнителей и почувствовала изжогу. После болезни она совершенно не могла есть хлеб. Дальше находилась крошка-картошка, пицца-хат, киевси и прочее. Короче, все по обыкновенному списку ресторанных двориков. — Пойдем в грабли, — предложила Лика. — Там нормально пообедать можно. — Дороговато, конечно, но я сама за себя заплачу. — Не выдумывай. — Бери все, что тебе нравится, — усмелился Сашка. Они весело гуляли вдоль прилавков, набрали много разных вкусностей и сели за столик возле окна. Как на ладони перед ними лежал большой проспект, а чуть дальше площадь, на которой серебрился под лучами солнца роскошный фонтан. Его струи поочередно взмывали ввысь и обрушивались в бассейн брызгами воды. Рядом крутились ребятишки. У подземного перехода стояла цветочница с корзиной роз и пугливо оглядывалась. С высоты четвертого этажа все куда-то спешащие люди казались маленькими и смешными. В ресторан не доносились звуки улицы, и Лика чувствовала себя в кинотеатре, где идет показ немого кино. Вот к цветочнице направилась парочка полицейских, и женщина, подхватив корзину, побежала по ступенькам под землю. — Смешные люди, — покачала головой Лика. — Ты о чем? — а бабушке, что продавала цветы. — Знает, что уличная торговля запрещена, а все равно стоит. И не боится. — Все жить хотят, — философски протянул Саша. Ешь, то все остынет. Они, смеясь, пробовали друг у друга блюда, болтали о работе, о покупателях и не заметили, как прошло полчаса. — Смотри, — окликнул Саша девушку, — а это не наш хозяин сидит в соседнем зале? — Где, где? — Лика оглянулась, но никого не увидела. — Погоди, его сейчас официант загораживает. Странно, он никогда не ходит в общепит. — Что-то случилось? — Снег, наверное, пойдет. В этот момент служащий, почтительно поклонившись, отошел в сторону, и Лика действительно узнал в сидящем мужчине Кирилла. Он смотрел прямо на нее, хотя, может быть, это был обман зрения. «Правда, пойдем, а то он скажет, что не работаем и прохлаждаемся». «Не смеши», — хохотнул Сашка, — «мы для него что-то вроде букашек. Ползаем по земле, суетимся, а его жизнь течет мимо». «Я все же склоняюсь к, к мысли». Что ты ему любимую мозоль отдавила, проказница?» Лика хотела возразить, но промолчала. Она пока не готова была делиться с Сашкой своими тайнами. Разве поверит он с ее слов, что Кирилл Андреевич неплохой человек? Только жизнь обошлась с ним сурово. Они встали и направились к выходу. «Анжелика Николаевна, можно вас на минуточку?» Лика огляделась. Рядом стоял водитель Сергей. «Кирилл Андреевич хочет с вами поговорить. Сейчас...» — изумилась Лика. Она и так была в шоке, что хозяин знает ее имя отчество а тут еще и поговорить. В душе опять проснулась тревога. — Что-то случилось с Настей? Или с Егоркой? Лика схватилась за горло, сдерживая панику. «Нет, — Нет-нет, не переживайте. Вы не могли бы подойти к кабинету шефа и подождать в приемной? — извиняющимся тоном попросил он. Лика кивнула, потянула Сашку за рукав рубашки и потащила к выходу из ресторана. Только оказавшись в атриуме, она смогла свободно дышать. Что это было? Откуда хозяин тебя знает? А ты с ним случайно... Не выдумывай. Помнишь, я девочку в магазине нашла? Вот с тех пор мы знакомы. Кто его знает, может, хочет меня вознаградить за помощь? У богатых свои причуды. Я пойду с тобой. Без проблем. Они поднялись еще на один этаж и скромно сели на диванчик в приемной. Секретарь печатала какой-то документ со скоростью света и поглядывала косо на лику, но ничего не спрашивала. Кирилл Андреевич появился через пять минут. Увидев Сашку, он потемнел лицом. — У нас у охранников много свободного времени? — Нет, я просто... — Твоя работа у центрального входа. Вот туда и отправляйся. Холодно махнул рукой хозяин. Сашка вскочил, уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но промолчал и вышел в коридор. Кирилл Андреевич открыл дверь кабинета и молча ждал, пока Лика пройдет мимо него. Он, черный как туча, зашел следом, захлопнул створку. Лика вздрогнула, не понимая, в чем опять провинилась. — Садись. — Куда? — А здесь много мест? Простите — Простите. Лика осторожно опустилась на край дивана и сложила руки на коленях. Кирилл Андреевич мерил шагами кабинет. Бах, бах, бах в одну сторону. Бах, бах, бах обратно. Взял ручку со стола, посмотрел, бросил, будто обжегся. Подошел к окну, подергал веревку в жалюзи, закрыл, открыл, сел к столу, включил настольную лампу и задумчиво посмотрел на луч света, будто именно в нем черпал силы для беседы. Пауза затянулась. Лика следила за ним глазами и вдруг поняла, что ее страх, неуверенность в себе, зажатость куда-то пропали. Она будто передала эти чувства Кириллу Андреевичу. И теперь уже не она, а он нуждался в утешении. Откуда-то потянуло ветерком. Прохлада побежала по ногам. Лика вздрогнула, села удобнее на диване и выпрямила спину. «Кирилл Андреевич, не волнуйтесь, Саша просто мой друг», — неожиданно выпалила она и сама столбенела от своей смелости. «Мы не встречаемся». Закончила она фразу шепотом, ругая себя за несдержанность «Что?» Кирилл вытрощил глаза и сломал карандаш, зажатый в пальцах. Видно было, что он растерялся. Ты о чем? А, это... Он сглотнул. Это хорошо. С завтрашнего дня ты работаешь у меня в доме.